Осень чувствовалась во всем. Низкие грязные облака закрывали небо, давно пожухли листья кустарника. Нежатое ржаное поле стало бурого цвета, от него веяло прелью. Скворцы стремительными стаями перелетали с места на место, а то есть к дальнему путешествию в теплые края. Река была свинцового цвета, ее ребил холодный ветер. На заросшем травой проселке велосипеды противно скользили, увязали в наполненной водой колее. Впереди ехал Кравцов. Его круглое добродушное лицо раскраснелось. Нажимая на скрипучие педали велосипеда, он с досадой подумал, что зря послушался Будницкого и надел под пиджак телогрейку, им было жарко, а засунутый за пояс пистолет больно упирался в ребра. Чтобы отвлечься от всего этого, Он стал слушать разговор ехавших позади него бойцов. — Смотри, влево на одинокое дерево. Чуть правее дерево. Гляди. Человек и что? — Я уж давно смотрю. — отозвался другой голос. — Не шевелиться, Вроде пень. Кравцов тоже стал смотреть туда. То, о чем они говорили, было похоже на сидящего под деревом человека. Всю дорогу до самого леса они посматривали туда и пришли к выводу, что это все-таки пень. За все время силуэт ни разу не швильнулся. В лесу дорога была настолько расквашена, что найти на ней даже узкую сухую полоску для велосипеда было невозможно. Машины спрятали в лесу и дальше пошли пешком. К силу набережному приблизились в середине дня. Укрывшись в кустарнике, на взгорке они стали наблюдать за тем, что делалось на единственной улице села, которая отсюда была им хорошо видна. Село казалось вымершим, только над прижавшимся к церкви домиком на старой, одинокой березе, тоже, очевидно, собираясь на юг, беспокойно горланье и Ну вот из крайней хаты вышла женщина, по самые глаза повязанные черным платком, она остановилась у калитки, по сторонам и вернулась во двор. Спустя немного из калитки вышел мальчуган, он тоже постоял, посмотрел по сторонам, а потом медленно пошел по улице, к центру села. Возле церкви, точно сквозь землю провалился. Кравцов видел, как он зашел за куст сирени и там точно растаял. Однако спустя немного времени мальчик появился по другую сторону церковной ограды и пошел дальше по улице почти до самого ее конца, где он зашел. В покосившуюся хату, окна, которые были забиты досками. — А, пожалуй, неспроста гуляет этот паренек, — подумал Кравцов. Один из бойцов точно услышал его мысль и тихо сказал. — Сдается мне, что малец просматривает село. — Я тоже так думаю, — согласился Кравцов. Прошел еще час, а может быть и больше, и все это время село казалось вымешан. Где-то за тучами, Солнце скатывалось с горизонту, и его движение угадывалось только потому, как темнело небо на востоке. — Слышь, мотор! — быстро проговорил один из бойцов. Кравцов тоже слышал отдаленный, но постепенно приближающийся рокот. В село въехал мощный трехосный грузовик в железном кузове, которого сидело не менее полусотни немецких солдат. В середине села грузовик остановился... Из шоферской кабины вылез офицер в черный сс в тишинели. Минут пять он стоял возле машины, точно ждал кого-то. Потом он сказал что-то солдатам и быстро залез в кабину. Солдаты встали, подняли автоматы, и тишину разорвала бешеная стрельба. Грузовик медленно поехал дальше, солдаты продолжали стрелять.